Глава сорок «Да сколько вообще в тебе терпения! И главное, почему оно досталось этой старой перечнице!» «Я говорю очень плохие слова, но после четырех часов в консерватории считаю, что имею на них право. Ревнуешь?» — Ухмыляется Баев. «Она не перечница. пожарская это легенда. Она как национальное достояние. Мне вообще повезло, что она меня не послала сегодня. Такого озорного и веселого Артема я не видела. И еще что поражает — Необыкновенная легкость, которую я в нем не замечала раньше, как будто другой человек. Ты отлично играл. Я, конечно, не легенда, но мне понравилось. Изольда тебя хвалила, ты мог бы вернуться. Нет мира, не мог бы. Я не готов становиться посредственным музыкантом. Пожарская просто меня пожалела. Кому-то не мешало бы усмирить свою гордыню. Ну не знаю, мне кажется, она была искренней. Но нужно больше практики тут, я с Изольдой согласна. Я, кстати, ни разу не слышала, как ты играл. С тех пор как вернулась. Некогда было. Артем обнимает за плечи и шепчет, целуя висок. Спасибо. За что? Без тебя я бы туда не пошел. Мы обедаем, потом я все же уговариваю Артема пойти на старый арбат. Огромная пешеходная улица полна таких же, как я, туристов, которые никуда не торопятся и с любопытством посматривают на работу художников или останавливаются слушать музыкантов. А я иду фоткаться к стене Цоя. Я не фанатка его, но это музыка моих родителей. Они до сих пор его слушают. Не думала, что когда-нибудь здесь окажусь, но сделать это оказалось намного проще, чем признаться маме и папе, что у меня есть парень. До сих пор трушу. «Все в порядке?» — спрашивает Артем и отдает мне мой мобильный, на который сейчас сделан несколько фоток. «Давай еще пару селфи. И, кстати, мы ужинаем сегодня. Не одни. А с кем? Твоими друзьями по музыкалке? С дедом». Мне сразу становится не до селфи, да и не до Арбата. Сенатор Баев? З зачем? Я не буду. Слова вылетают из меня быстрее, чем я в состоянии их обдумать. Нет, нет и нет. Я не готова, я не хочу. Но Артем не слышит моих мыслей. Он узнал, что я в Москве. Вот исходи один, а я в отеле посижу, тебя подожду. Артем смотрит на меня, словно я сморозила несусветную глупость. Он тебя не съест. Пойдем, заодно и познакомишься. Ты же сама говорила, что все открыто. Предки тоже должны знать. Твои, правда, считают, что ты сейчас на парах, да? Мне нечего ответить, я согласно киваю и мысленно вспоминаю, что взяла с собой. Платье и туфли Ольга рекомендовала положить, и я ее послушала, хоть и не верила, что случай представится. Выдохни уже, он просто мой дед, это не прием в Кремле. Скорее всего, его сто раз успеют отвлечь звонками, а может вообще в середине ужина свалят по каким-то делам. Артем пытается меня успокоить, он в приподнятом настроении и не видит, никаких причин для нервика. А я иду рядом с ним на деревянных ногах в пафосный ресторан и совершенно уверена, что я не понравлюсь дедушке Артема. Ведь из-за меня расстроилась свадьба, которую сенатор планировал. Ветер треплет мои волосы, которые я завязала в простой низкий хвост. Толку строить себя ту, кем я не являюсь. И я уверена, сенатор Баев все отлично знает про меня. От волнения я почти не замечаю интерьер ресторана. Мне вообще наплевать на него. Главное не упасть, не толкнуть кого-то случайно и не ляпнуть что-то неподходящее. Артем очень привязан к деду, намного больше, чем к отцу. Я это хорошо знаю, и мнение сенатора для него очень важно. Арсений Анатольевич уже сидит за столом и разговаривает с кем-то по телефону. Заметив нас, машет рукой, а когда мы садимся рядом, откладывает в сторону мобильный. Он выглядит так же, как и почти полгода назад в декабре, когда его мельком видела на открытии онкоцентра. Высокий, худой и грозный властный. Он пожимает Артему руку, а затем кивает мне. «Здравствуй, Мирослава. Артем много рассказывал о тебе». Вроде бы дежурная фраза, но я почему-то слышу в ней подвох. «Здравствуйте. Спасибо, Арсений Анатольевич». Пока выбираем еду, Артем рассказывает деду о предстоящей поездке на Урал. «Настя с тобой летит?» — перебивает его сенатор. Он, похоже, не слишком этому рад, потому что добавляет. «Ушлая девица, хотя и полезно, не спорю. А ты, Мирослава, что думаешь?» Я? Немного тушуюсь. Ничего не думаю, у меня учеба. Не очень понимаю, чего от меня хотят, но, к счастью, в это время нам приносят заказ. Так что едва я вижу свой салат, все внимание отдаю ему. Хотя есть совсем не хочется. Учеба — это хорошо. Медленно выговаривает сенатор. А дальше что, Мирослава? Какие планы на жизнь? Дед. Влезает Артем, но тот игнорирует внука. Так что, обычно у меня в академии амбициозные ребята учатся. Не стесняйся. Я пока далеко не заглядывала, я... Мира не будет учиться в твоей академии, дед. Переведется в Москву. Сейчас как раз решаем, в какой вуз. Она будет жить со мной, когда я летом переберусь сюда насовсем. Я не смею оторвать взгляда от тарелки. Как он мог такое сказать сенатору, не посоветовавшись со мной? Мы толком ничего не обсуждали. Только вчера мельком коснулись, но ничего не решено. Над нашим столом висит напряженное молчание, и я скорее умру, чем первый прерву его. Вот как? спрашивает сенатор, а финансовые обязательства перед Академией? Я их погашу, и у нас вообще не крепостное право. Отрадно это слышать от тебя про крепостных. Что ж, вы люди взрослые, решайте сами. Сенатор похож сейчас на доброго дядюшку, но я почему-то не верю, не может быть так просто. И когда через минут двадцать он снова обращается ко мне, то спрашивает уже про совсем личное. Твои родители рано поженились, и ты у них скоро родилась, а про себя что думаешь? Дед да погоди ты тем дай девочка поговорить отмахивается сенатор твое обещание не жениться десять лет я помню а ты мира когда семью заводить собираешься